Когда Карл Маркс выпустил первый том «Капитала», тоже не все поняли, что это значило для истории. «Так вот, вы не одиноки», — с иронической улыбкой добавил он. «Вот у товарищей есть возражения. Скажите же их автору», — повернулся он к находившимся в просмотровом зале. «Да нет их», — сказал Жданов. «После второго просмотра сами собой отпали возражения и замечания». Так никаких замечаний и не было. Сталин, подводя итог, сказал «Фильм можно выпускать». По предложению Сталина картину решено было назвать композитор Глинка, так как режиссер не дотянул до ранее заявленного в названии содержания. Объем Александровских мемуаров, откуда взята эта цитата, около 20 печатных листов. 19 относится к периоду до 1953 года. Больше четверти века спокойно разместились буквально на 20 страницах. Стариковское ворчание о вреде модернизма, пара тычков Феллини и Бергману в духе правдинской передовицы цитаты и самоцитаты. Дальше писать было не о чем. Дальше была старость, внуковский покой – Размеренное преподавание во ВГИКе, из его мастерской вышли Гайдай, Скуйбин, Озеров. Григорий Васильевич с удовольствием писал статьи, откликаясь на различные даты, с удовольствием читал чужие сценарии, с удовольствием заседал в президиумах Он вообще многое делал с удовольствием. Вот только снимать больше с удовольствием не получалось». Вряд ли он тогда сознавал, что мог существовать только внутри того времени, инерция которого так или иначе прекращалась после марта 53 го Он еще на многое надеялся. Он еще пробовал писать сценарии, аккуратно складируя черновики в своем внуковском кабинете. Он даже в партию вступил в 1954-м. Тогда многие вступали из тех, что задержались под недоразумением или из осторожности. С Раневской, как всегда, вышел казус. Она всю жизнь очень боялась, что ей предложат сексотство, стукачество и горевало, что не способна придумать убедительный повод для отказа. Кто-то посоветовал в случае, если предложение поступит, заявить, что она кричит во сне. Тогда, мол, ее, как профнепригодную, оставят в покое. Прошло много лет, когда к ней обратились из партбюро театра имени Моссовета с предложением вступить в партию. Ой, что вы, голубчик! воскликнула Раневская. Не могу, я же кричу во сне. Был ли это затаянный рефлекс или лукавство? В любом случае с подобными глупостями к ней больше не лезли. А профессору Вгика работнику идеологического фронта следовало исправно платить взносы. Впрочем, все было совсем не так мрачно, не так плоско-бездеятельно, как это может теперь показаться. Жизнь поворачивалась к нему и к Любочке, теми сторонами, которые прежде скрывались за железным занавесом. Они много путешествовали после весны и венецианского фестиваля, представительствовали в международных жюри, Познакомились в Париже с маленьким головастым Сартром, пообещавшим для нее пьесу, и с Марселем Корне, не обещавшим ничего, кроме Парижа. На одной из фотографий римский профиль Орловой запечатлен по соседству с рогатой и в целом довольно мирной Химерой, где-то высоко над городом. На еще большей высоте Нью-Йоркского небоскреба она оборачивается к объективу на зов Чарли, ее домашнее прозвище, данное Гришей. С Чаплином он познакомил ее после швейцарского фестиваля в Лаккарно, где Глинка удостоился поощрительной премии. «После такой работы 5 лет нужно набираться сил для нового фильма», якобы сказал Чаплин об этой ленте, на что получил улыбчиво деловитый ответ от Александрова. «Пять лет подряд у нас отдыхать не принято». К слову, именно этот срок и отделил Глинку от следующего Александровского фильма «Проницательный Чаплин», предусмотрительный Григорий Васильевич. К Чаплину они каждый год ездили на день его рождения». Когда внучатая племянница Маша подросла настолько, что уже могла сопровождать свою знаменитую родственницу на дальних внуковских прогулках, ее законное любопытство иногда брало вверх.